Глава двадцать третья Его встретили молчанием. Поймав на себе взгляды, пристальной бабушки, любопытствующей сэра Рочестера, сочувствующие Джона, Эдвард повел плечом, показывая, что его ничуть не задела истерика сестры. «Просто поговорить вы не можете?» – поинтересовался герцог Йоркский. Он со вздохом отставил чашку и направился на балкон. Оттуда снова послышался визгливый голос Фелиции и размеренный Джаспера. Правда, говорили они менее эмоционально, и слов было не разобрать. Впрочем, Эдвард и так прекрасно знал, о чем они говорят. Сестра жаловалась мужу, а тот ее успокаивал. Император почувствовал укол совести, но сразу же отмел его прочь. Не хватало еще мучиться из-за косности сестры. Он повернулся к Эмбердаре. Виновница Разлада сидела на диване и внимательно рассматривала свои часы. Огромные, мужские, смотревшиеся до неприличия грубо на тонком запястье. Наверное, приняла слова Фелиции на свой счет. Зря. «Как прошла партия в покер?» Небрежно поинтересовался император, присаживаясь на диван рядом с госпожой Нет. «Неплохо, неплохо. Хотя юному поколению еще много чему учиться». Вдовствующая императрица налила чай в чашку. «Тебе с лимоном?» «Нет». Эдвард поморщился. «Хватит на сегодня оскомины». Он и чаю-то не хотел, но послушно взял из рук бабушки чашку, сделал глоток и сразу же отставил. «Добавить виски?» — участливо спросил Джон. «Позже». «Вам мало одного бегающего по галереи портрета?» — иронично поинтересовалась вдовствующая императрица. Полковник Уайт ухмыльнулся, а Эдвард весело взглянул на притихших детей. «Думаю, мое знакомство с искусством в этом месяце превзошло все ожидания. А вот и ты, Лил. Принцесса, наконец, вернулась в комнату в сопровождении мужа. Нет, думаю, нам пора», — информировал герцог Йоркский. «Спасибо за ужин». Фелиция кивнула, все еще избегая смотреть на брата. Попрощавшись со всеми, супруги вышли. «Думаю, мне тоже пора», — вдовствующая императрица поднялась. «В моем возрасте ночные посиделки вредны для здоровья. Лорд Фейрфакс, вы можете меня сопроводить?» «Разумеется, ваше величество». — откликнулся сэр Рочестер. Эдвард усмехнулся. «Я могу вас попросить сопроводить домой Мэтью Уайта?» «Конечно». «Вот и славно. Джон, я уже приказал подготовить тебе спальню». «Я так понимаю, выбора у меня нет?» — улыбнулся тот. «Именно. Как прикажете, Ваше Величество?» Эмбер усмехнулась. Джон Уайт нравился ей все больше. «Милая, хотите добрый совет?» тихонько проговорила Мария Терезия, когда они любезно прощались, и Эмбер считала не минуты, а доли секунд, чтобы вечер поскорее закончился, и она смогла снять платье и туфли. «Почту за честь», — ответила она, потому что другого ответа и не предполагалось. «Поверьте, это вам поможет выжить во дворце», — продолжила интриговать бабушка императора, привлекая своим тихим, доверительным тоном. «Я вся внимание». У Эмбер легко получилось подыгрывать замечательной леди, которую язык не поворачивался назвать старушкой. «Вам надо держать у себя в комнатах колбасу!» С видом человека, который открывает непосвященным тайны мироздания, проговорила вдовствующая императрица. «К колбасу?» – нахмурилась Эмбер, а Алекс насторожилась, явно беря идею на вооружение. «Да, и еще сыр и хлеб. Надо же чем-то закусывать виски». «Виски?» Эмбер покосилась на дочь. Та брезгливо скривилась. В отличие от сырой колбасы, упоминание алкоголя не вызвало у девочки энтузиазма. «Конечно, это даст возможность пережить подобные прекрасные мероприятия без ущерба для нервной системы, а утром не страдать от головной боли. Горячая ванна, бокал виски. Похоже, Мария Терезия знала очень много». Эмбер осторожно переступила с ноги на ногу, в который раз жалея, что тапки зайца остались в той, другой жизни. В них было так удобно. «Благодарю вас, ваше величество, за гениальный совет». «Поверьте, я знаю, о чем говорю», — кивнула платиновыми кудряшками Мария Терезия. «И, кстати, в эти выходные жду вас и вашу очаровательную дочь в гости. Эдвард, ты тоже можешь присоединиться». «О, спасибо за оказанную честь!» — саркастически отозвался император. «Приятно знать, что о тебе иногда вспоминают». «Милый, твои портреты висят в каждом уважающем себя доме, так что забыть тебя практически невозможно». Вдовствующая императрица потрепала внука по щеке и направилась к флайеру. Эмбер проводила ее взглядом и поймала себя на том, что размышляет о колбасе. Пряной, островатой и такой желанной». Хотя, казалось бы, она и вкус ее должна была забыть. Они с Алекс давно следили за питанием и ели только правильную пищу. «Сегодня ночь переживу. Не поднимать же водителей, чтобы съездить за вкусностями. А вот завтра...» Она представила, как впивается в бутерброд, страшно сказать, багет со сливочным маслом. «Ох!» «Вот и все. Выждав, пока дверь за гостями закрылась, император повернулся к Эмбер. «Надеюсь, вы не слишком скучали?» «С чего вы взяли, что я вообще скучала?» Она приподняла бровь. «Значит, мне показалось». «Наверное». Пришлось улыбнуться, чтобы сгладить резкость слов. «Простите, нам тоже пора». Он немного поколебался, прежде чем спросить. «Может быть, вы присоединитесь к нам с Джоном?» «Виски, сигары и разговоры о жизни?» «Именно». Эмбер покачала головой, прекрасно понимая, что приглашение было сказано из вежливости. «Благодарю, но я слишком устала. К тому же не думаю, что мое присутствие будет уместным». «Да, конечно», — Эдвард кивнул. «Спокойной ночи». «Да». Подхватив дочь под руку, она направилась по галерее И только потом сообразила, что повернулась спиной к императору. Как ни странно, ночь Эмбер провела спокойно. Слышала, правда, копошение из комнаты Алекс, громкий топот, который, наконец, сменился блямканием телефона, и тихим голосом дочери. Судя по всему, Мэтью успешно добрался до дома. Улыбнувшись, Эмбер дала себе слово поговорить с Алексом, о ее новом друге, после чего умиротворенно заснула. Как ни странно, она выспалась. Завтракать пришлось в одиночестве, Алекс все еще спала. Эмбер заглянула к ней в комнату, полюбовалась полураскрытыми пухлыми губами и розовыми волосами, разметавшимися по подушке, и поймала себя на мысли, что тоже с удовольствием покрасилась бы в какой-нибудь экстравагантный цвет. «Странно, в Альянсе, ей бы это даже в голову не пришло. Но здесь, на Альвионе, Все еще улыбаясь, Эмбер быстро оделась и направилась в кабинет императора, про себя удивляясь, как его величество обходится одним личным помощником. Эшли, будучи министром, имел целый аппарат. А вот у императора как-то все странно организовано. Правда, у него была Сэл искусственный интеллект, который наверняка стоил тысячи секретарей Эшли. А еще голограмма не могла продать информацию, разве что ее взломают, но почему-то казалось, что Джон Уайт не так прост, как любит изображать, и первым делом предусмотрел эту возможность. Эмбер вошла в приемную и заняла свое место. «Сел, дай расписание на сегодня», — произнесла она. Заспанная голограмма медленно возникла перед глазами. «Вежливые люди говорят «пожалуйста», — назидательным тоном произнесла она. «О, прошу прощения». — язвительно отозвалась Эмбер. — Не будете ли вы так любезны предоставить мне расписание Его Величества, чтобы я могла скорректировать его по необходимости? — Авек плезир! пробормотала голограмма. Перед женщиной сразу развернулся виртэкран с ежедневником. Эмбер просмотрела его, сделала пару пометок и занялась документами, которые лежали на столе. В обязанности королевского секретаря входило их изучение, чтобы потом проконсультировать своего работодателя погруженная в работу она не заметила как дверь открылась и в приемную вошел император доброе утро поздоровался он в ответ Эмбер только махнула рукой внимательно вчитываясь в текст висевший перед глазами еще четыре вирт монитора висели над ее головой эдвард изогнул бровь так бывает милый когда берешь на работу ярых республиканцев пропела сэл эмбер оторвалась от текста и бросила недовольный взгляд в сторону говоривших потом спохватилась и встала. «Ваше Величество!» «Вечером мы летим в театр», странным голосом сообщил император. «Надеюсь, вы любите гала-концерты, конкурса хоров детских и молодежных коллективов». «Как прикажете», ответила Эмбер. «Мне внести это в расписание?» «Да, конечно», согласился Эдвард и еле слышно добавил. «Хоть ни одному мне страдать». Прежде чем Эмбер успела ответить, император скрылся в своем кабинете. На удивление, день обошелся без скандалов и происшествий. Даже совещание военного министерства, запланированное императором на два часа, прошло совершенно спокойно. Правда, на само совещание Эмбер не допустили, но все равно она ждала, что кто-нибудь, выходя из кабинета императора, задаст вопрос, что она делает здесь и почему враг государства допущен так близко к монарху. Но никто ничего не спросил. Посматривали, правда, внимательно, а некоторые так уж и совершенно профессионально, но... Кроме «очень приятно» и «рад познакомиться», в свой адрес Эмбер ничего не услышала. «Что дальше по расписанию?» поинтересовался император, когда совещание было закончено, и генералы во главе с военным министром покинули приемную. Сам Эдвард стоял на пороге кабинета, прислонившись плечом к дверному косяку. Вшитом на заказ костюме и галстуке в цвет глаз, он был почти неотразим. Почти. Потому что Эмбер прекрасно понимала, с кем имеет дело. Она пододвинула один из вирт-экранов, а потом сверилась с часами на руке. «У вас поздний обед». «А у вас?» «А у меня слишком много работы, Ваше Величество». Она запоздала, вспомнила, что не стоит сидеть в присутствии монарха. Она собиралась встать, но император махнул рукой, останавливая ее. «В отличие от Фелиции, я не столь рьяный поборник традиций», проинформировал он, подходя и с интересом рассматривая мониторы. «Ничего себе, а вы глубоко копаете». «Вы же для этого меня и наняли?» — сухо ответила Эмбер. Она очень не любила, когда стояли за спиной. «Да, для этого. Но работа на меня не предполагает, что вы должны уморить себя голодом». Эмбер развернулась и попыталась смерить мужчину строгим взглядом. Но поскольку он был высоким и стоял, а Эмбер сидела, это удалось с трудом и не возымело должного эффекта. «Позвольте мне самой решать, когда и что я буду есть», — отчеканила женщина. «Разумеется, при условии, что вы будете это делать», — император улыбнулся. «Поверьте, мне не хочется потом получать обвинение, что я тиран и уморил вас голодом. Кстати, вы купили колбасу?» «Какую колбасу?» «Которую вам вчера посоветовала держать в комнате моя бабушка». Он развлекался и не скрывал этого. «Вместе с бутылкой виски». «Нет». Эмбер скрестила руки на груди, прекрасно понимая, что собеседник намеренно пытается вывести ее из себя. Всегда делаете все по-своему, верно? Я всегда действую в рамках закона и соглашений. Устав запрокидывать голову, чтобы видеть лицо собеседника, она все-таки встала. Что-нибудь еще? Нет. Эдвард направился к выходу. У самых дверей он обернулся. И все-таки, скажите, почему вы носите мужские часы? Что? Часы на вашей руке. Почему вы их носите? Эмбер вскинулась и хотела возразить, что это не его дело, но передумала. Зачем усложнять и без того непростые отношения? Скажем так, мне они нравятся. Каждый год новые? А вы наблюдательны, — изумилась Эмбер. Положение обязывает, — император улыбнулся. Ладно, не буду вам мешать. Он скрылся за дверями. Эмбер долго смотрела ему вслед, гадая, правильно ли она поступила, не сказав всю правду о часах. А потом тяжело вздохнула и принялась за работу. В конце концов, к чему его величеству знать о семейных трагедиях, пусть даже там и был замешан его подданный. Обед принесли через четверть часа. Судя по серебряным крышкам с вензелями, блюда были с королевского стола. Первым порывом было отказаться, но Эмбер действительно проголодалась, к тому же не стоило обострять отношения. Известный адвокат криво усмехнулась. «Похоже, в ближайшее время эта фраза станет ее девизом». Попросив слугу оставить сервировочный столик у окна, она закончила делать пометки, потом поднялась и открыла крышку. На тарелке лежал бутерброд. Огромный, наполовину багета, с уложенной кружочками, сырокопченой колбаской и тоненькими пластами сыра. Несколько секунд Эмбер смотрела на него, а потом расхохоталась. Отсмеявшись, она с интересом подняла вторую крышку и с восторгом обнаружила бокал виски. Именно так, как она любила, на треть наполненный льдом, который покрывал янтарный напиток. По третьей крышкой оказался суп, при виде которого Эмбер поняла, что проголодалась. Бутерброд она так и не осилила, так укусила пару раз, чтобы вспомнить давно забытый вкус. А вот виски с удовольствием выпила, чувствуя, как тревоги последних дней отступают на второй план. В конце концов, они с дочерью вместе, у нее есть работа, которая в принципе означает повышение ее статуса. Конечно, вряд ли в Альянсе ее примут с распростертыми объятиями, но она может работать и в свободных мирах. Или, чем не шутят червоточина, открыть частную практику в альвионе А что, купить дом с камином, на стену кабинета повесить портрет голубоглазого императора и с важным видом упоминать клиентам о работе на монарха? На этом она опомнилась и отставила стакан прочь, подозрительно смотря на подтаявший лед. Что это на нее нашло? Остаться в альвионе? Похоже, она совсем отчаялась, раздумает о таком. Эмбер решительно накрыла крышкой бутерброд и отвернулась. «Сэл!» «Чего?» Жуя гамбургер, голограмма появилась над потолком. Она так смачно это делала, что, казалось, по приемной поплыл запах гриля и кетчупа. «Как сказать, чтобы убрали тарелки?» «Вызвать меня, но у меня...» Она помахала едой перед носом, Эмбер. «Обед!» «Ладно». Женщина снова села за свой стол. Даешь, передай, пожалуйста, слугам». «И все?» – изумилась Сел. «А что еще?» «А как же спорить и призывать программистов?» «Спорить с тобой бесполезно, перепрограммировать тоже». «А пожаловаться его величеству?» – продолжала настаивать голограмма. «Это поможет?» «У меня недостаточно данных, чтобы дать исчерпывающий ответ». «Вот видишь», – Эмбер развернула монитор, принялась за изучение законопроекта о рабочих визах. Сэл немного померцала и пропала. Зато почти сразу зашли слуги, чтобы забрать столик. Император появился ровно через 10 минут, словно ждал, пока Эмбер поест. Ваше Величество на этот раз она вспомнила, что надо подняться: благодарю за обед. Вам понравилось? В уголках голубых глаз мелькнули смешинки. Да, вы определенно угадали. Рад слышать. Все еще посмеиваясь, он прошел в кабинет. А Эмбер вдруг подумалась, что как начальник Эдвард не так уж и плох. Во всяком случае, у него есть чувство юмора, а это многого стоит.